Балада о программисте. Михаил М. Читает Андрей Малыжский. Первая часть. День близится к вечеру. Мне нужно отрефакторить legacy-код, во что бы то ни стало. Но тот упирается, юнит-тесты никак не становятся зелёными. Я встаю, чтобы заварить чашечку кофе и снова сосредотачиваюсь. Меня отвлекает телефонный звонок. Это Марина. Привет, Марина, говорю я доволен тем, что ещё пару минут можно пребывать в нерабочем состоянии. Чем занимаешься, Петя? звучит её обещающий голос. Работаю. Ну да, работаю. А чем я ещё могу заниматься? Не хочешь меня куда-нибудь пригласить? Заманчиво. Даже очень заманчиво. Но чёрт его побери, мне нужно добить юнит-тесты. Хочу, но не могу. В понедельник релиз. Тогда приезжай ко мне. Заигрывает или действительно соскучилась? «Марин, давай во вторник», — со вздохом отвечаю я. «Во вторник заметано». «Тогда я к тебе», — предлагает Марина. «С ночевкой. Настроение романтическое. Пустишь?» «Значит соскучилась». «До полной победы над юнит-тестами остается совсем чуть-чуть. Пока она доедет, я доделаю». И можно будет расслабиться. А не опасно? Волнуюсь я за неё, за её молодую жизнь. Э, нельзя же всю вечность в четырёх стенах просидеть, возмущается Марина на том конце звонка. И то верно. Ну, приезжай, если не стрёмно. Обстановку в Яндексе смотрела. Смотрела, смотрела. Перестрелки всего 4 балла. Хорошо. Ночью я всё равно кодить не могу. Наработался. Адрес помнишь? Помню. Жду. «Уже еду», — говорит Марина и дает отбои. «Сколько ей ехать? Не меньше часа. За это время я успею. У меня даже немного времени про запас, поэтому я решаю подготовиться к встрече. Выхожу из-за компа и застилаю...» на обеденный стол чистую скатерть, подумав, выставляю из холодильника бутылку шампанского, достаю из серванта два бокала. Подготовка к встрече завершена. Я возвращаюсь к работе. Часть вторая. От юнит-тестов, продолжающих нагло краснеть, меня отвлекает звонок в дверь. Я в недоумении. Неужели Марина звонила от метро? Вот чертовка. Однако, вместо Марины Камера показывает две мужские фигуры в униформе. Какого именно не разглядеть. Я обескуражен. Домофон подключён к системе. Я жму кнопку активации и произношу в микрофон самое тривиальное, что только есть на свете: "Кто там?" Судебные приставы, раздаётся в динамиках. Откройте дверь, мы должны вручить вам уведомление. Ага. «Открыть дверь. Нашли дурака. Бросьте в почтовый ящик. Внизу. Уведомление вручается под роспись. Обойдетесь без росписи. И за двери без всякой паузы чеканят командным голосом. «Немедленно откройте!» «Сейчас!» «Разбежались!» — отвечаю я со вспыхнувшей злобой. «Пустить незнакомых людей в свою квартиру? Вы что, ребята, опухли?» «Откройте! Или мы выломаем дверь!» Неужели правда выломают? Рулетка смерти, покрутившись немного, остановила свой выбор на мне. Как неожиданно всё обрывается. Без боя я не сдамся. Конечно, не то воспитание. Ещё посмотрим, кто кому раньше кишки выпустит. Я кидаюсь к металлическому шкафу, отпираю его, хватаю дробовик с коробкой патронов, в торопях заряжаю. Занимаю позицию упор с колена напротив двери и изготовливаюсь к стрельбе. Всё происходит словно не со мной, а с другим, но выбора никакого. Ломайте, кричу в сторону микрофона по возможности жёстко. Обещаю каждому, кто переступит порог, по свинцовому горчишнику в ноздрю. Как в динамиках лёгкое потрескивание. Если вы не откроете дверь, я вызову спецназ. То есть взламывать дверь желание пропало. Так я и думал, разводка. Банальная разводка, и так напугать. Как сразу не сообразил, они ведь даже мы его имени не назвали. Вызывай гнеда, отвечаю я, почти успокоиваясь. За дверью молчание. Минут через 5 становится очевидным, что непрошеные гости удалились. Я на полу в позиции упор с колена привалился спиной к стене и тяжело дышу утираю с алба пот и поднимаюсь на ноги кладу драбавик на компьютерный столик рядом с мышкой затем становлюсь на колени и вцепившись руками в спинку рабочего кресла начинаю молиться О, Господи, спаси меня. К тебе обращаюсь, созидателю созидателей, творцу творцов. Пусть минуют меня всякие беды и напасти. Дай мне силы и твёрдости. Вразумей меня, Господи. Вразумей меня, Господи. Вразумей меня. Что бы ни говорили, молитва помогает. Она даёт надежду на будущее. Пальцы мои слегка вибрируют от пережитого волнения, но я сажусь за комп и пытаюсь сосредоточиться на рефакторинге. Я должен закончить работу до приезда Марины. Часть третья. Почти сразу меня отвлекает новый телефонный звонок, номер незнакомый. Это может быть новый заказчик, может безвредный спамер, а может матерый разводчик, кто знает. «Говорите», — произношу в трубку. Голос женский. Здравствуйте. Это ваш мобильный оператор. Не желаете перейти на более дешёвый тариф Семья плюс? Не желаю. Этот тариф на 20 руб. дешевле, чем тот, которым вы сейчас пользуетесь. Тогда в чём разводка, удивляюсь я? Тариф Семья плюс на 20 руб. дешевле, повторяет женщина. Я спросил, в чём заключается разводка? Мы обзваниваем всех клиентов и предлагаем им более дешёвый тариф. Ага, держи карман шире. Я начинаю понемногу раздражаться. Как мило заботиться о клиентах. А нельзя просто снизить цену на прежний тариф, клиенты не станут возражать. То есть вы не хотите переходить на новый тариф Семья плюс, уточняет женщина. Какая сообразительная. Не хочу. Хорошо, у вас остаётся прежний тариф. Гудки отбоя. Часть 4. Я в который раз за вечер сажусь за комп и пытаюсь сосредоточиться, но сегодня не суждено, как видно. Новый звонок. И опять с незнакомого номера. Говорите. На этот раз голос мужской. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Петром Николаевичем?» «Знает мое имя отчество. Неужели заказчик? Оно бы неплохо. Слушаю». Это и служба безопасности Сбербанка беспокоит. Зафиксирована попытка несанкционированного проникновения в ваш личный кабинет. Вы карту не теряли? Проверьте, пожалуйста. Минуту. Я подхожу к вешалке, вытаскиваю из кармана пиджака портмоне, заглядываю внутрь. Всё это занимает не более 15 секунд. Карта у меня. Никому не передавали? Голос выражает обеспокоенность. Или только пытается выразить. Никому Значит, несанкционированное проникновение. В таких случаях полагается блокировать счёт на 2 недели. Вы не сможете пользоваться своим счётом в течение 2 недель. Но, если желаете, могу установить двухфакторную аутентификацию. В этом случае всё заработает уже завтра. Устанавливайте, решаюсь я. Назовите номер своей карты и пароль, который придёт по SMS. Я должен войти в ваш личный кабинет, чтобы установить двухфакторную аутентификацию. Да-да, работник Сбербанка звонит клиенту, чтобы в его, его его личный кабинет. Всё становится ясным как день. А вы уверены, что двухфакторную, начинаю валять дурака? Так надёжнее. В голосе слышится нетерпение. Вас как зовут, специалист по безопасности? Спрашиваю я невинно. Юрий. Идите в жопу, Юра, предлагаю я со всей возможной убедительностью. У вас мошенников сегодня активный период, что ли? Моя бы воля каждому посвинцовому горчичнику в ноздрю засунул, всех бы поубивал. Часть 5. Я прячаю фон в карман некоторое время расхаживаю по комнате пытаясь настроиться на юнит-тесты решительным шагом направляюсь к ампу но меня подкашивает звонок в дверь не уж-то поддельные приставы вернулись я подскакиваю к столу включаю домофон хватаю заряженный дробовик и принимаю позицию упор с колена я же сказал больше здесь не появляйтесь убью кричу в сторону микрофона как можно решительнее Потом догадываюсь заглянуть в камеру. Это не судебные приставы, под дверью незнакомый мужик в штатском. Вы меня вызывали, объясняет мужик. Никого я не вызывал, отвечаю я, не зная, облегчённо вздыхать или готовиться к новым испытаниям. Я, Господь, признался по ту сторону двери. Кто? изумляюсь я. Господь. Ого, такого ещё не было. Я поражаюсь оригинальности разводки, фантазия у мужика что надо. Вы просили вразумение. Это необходимо обсудить очно. Вы меня впустите вразумение? Он упомянул вразумение? Ну да, я просил Господа вразуметь меня. Я пытаюсь сообразить, насколько велика вероятность того, что первое человек молится, второе при этом просит о вразумении. Допустим, молится молится половина. Сколько молящихся просит вразумить их? Обычно просят спасения, здоровья, счастья, но вразумления. Допустим, 10%. Получаем 5% попаданий. Немало, вместе с тем не густо. Зачем мужик сделал акцент на вразумлении, когда есть спасение? Тогда бы процент получился под сотню э все молящиеся. Оспасенья и просят почти все, я тоже просил. Впустить незнакомого человека в свою квартиру, смеётесь? Признашу я, уже не столь уверенно. Я, Господь, напоминают за дверью. А я Иван Сусанин. Я пришёл вразуметь вас. Вы просили о вразумении. Я начинаю сомневаться. Да, звучит глупо, но я действительно начинаю сомневаться. Некоторое время лихорадочно соображаю, как быть, внезапно меня озаряет. Если вы, Господь, пройдите сквозь запертую дверь. Но я же в человеческом облике, слышится в динамиках. Вали отсюда, новатор. Весело хохочу я, возвращая дробовик на стол. На дешёвые разводки не покупаюсь. Часть 6. Я сажусь за комп и работаю. У меня остаётся совсем мало времени, нужно доразбраться с юнит-тестами. Скоро придёт Марина, а ходить во время любовного свидания не к амельфо. Хотя в одном из рекламных роликов я видел, как парень одновременно занимается сексом и программирует. Неожиданно за окном раздаётся полицейская сирена, затем усиленный рупором металлический голос: "Внимание! Контртеррористическая операция. Работает спецназ. Просьба к жителям дома временно не покидать свои квартиры. А ты, сволочь террорист, выходи с поднятыми руками. Даю на размышление 30 секунд. Чёрт. Я понимаю, что мне хана. Не будет ни релиза, ни свидания с любимой женщиной, ничего. Сначала состоится перестрелка, потом они ворвутся в квартиру и выволокут мой изрешечённый труп на улицу. А может и не вывала кот? Да-да-да-да вот здесь. Какая разница? Я скатываюсь с кресла с дробовиком в руках, выглядываю в окно в щелку между сдвинутыми занавесками. Так и есть, подъезд оцеплен. Вокруг одеты в броне костюмы автоматчики, в глубине двора виден танк, направивший дуло в сторону моего окна. Танк разворотил газон, или газон был разворочен до этого, не помню. Мне уже всё равно. Пляшущими руками я заваливаю рабочее кресло на бак, э, что гораздо удобнее позиции упор с колена стрелять из окна не охота. Пускай ломают дверь, так я дольше продержусь. С улицы слышится грозное. 30 секунд на размышление истекли. Начинаем контртеррористическую операцию. Раздаются мощные удары, это выламывают металлическую дверь. Самое время помолиться. Удобно, что я уже нахожусь на коленях, не нужно опускаться. Господи, спаси меня. И этого молюсь я. Спаси меня, Создатель, Создатели, Творец, Творцов, пожалуйста, спаси меня. И разуми. Мощные удары продолжаются. С потолка сыплется штукатурка, люстра раскачивается сквозь шум различаю телефонный звонок. Да говорю я в айфон. Это заказчик, то для которого заканчиваю релиз. Пётр, как продвигаются дела, интересуется он. К понедельнику успеете? Олег Викторович, радостно восклицаю я. Что-то вас плохо слышно, давайте перезвоню. Не надо, отвечаю я. Понимаю, что перезвон не поможет. В доме ремонт. Сам себя плохо слышу. Удары в дверь продолжаются, стены трясутся, люстра раскачивается. Спрашиваю, как продвигаются дела? кричит в трубку заказчик. Есть определённые сложности, кричу я в ответ. Сложности? кричит расстроенный заказчик. М-м, нет, нет, ничего серьёзного, успокаиваю я хорошего человека. Ремонт, ничего серьёзного, я успею. Раздаются нестройные вопли, затем выстрелы. Одной рукой я прикладываю айфон к уху, другой рукой направляю дробовик в сторону двери. Точно ремонт, а не перестрелка? Сомневается заказчик, меняет тон с обеспокоенного на сострадательный. И Яндекс вроде не обещал. Отбойный молоток включили вруя. В таком случае успехов. Всё сделаю, Олег Викторович год к отбою, но я продолжаю повторять на автомате. Всё сделаю, Олег Викторович, я всё сделаю. После чего засовываю айфон в карман, беру дробовик в обе руки и приготовляюсь умереть. Однако выстрелы смолкают. Воорупёр сообщают тем же металлическим голосом, но с оттенком заслуженного торжества. Всем спасибо. Контртеррористическая операция успешно завершена. Преступники уничтожены. В соседнюю квартиру, что ли, дверь ломали. Я подскакиваю к окну и выглядываю в щель между сонавесками. Автоматчики бредут прочь к подъехавшему автобусу, танк разворачивается на выезд. Я расслабляюсь, возвращаю кресло в первоначальную позицию и валюсь в него обессиленный. Спасибо тебе, Господи. И в разуми меня. В разуми меня созидатель, созидатели, творец, творцов, в разуми меня. Нет времени опускаться на колени, но Бог простит. Нужно перезвонить Марине, предупредить, чтобы не пугалась развороченного газона. Девушка должна скоро подъехать. Я достаю из кармана iPhone и нахожу номер. Марин? А это ты, Петя, слышится Маринин голос. Ты где? Возвращаюсь домой. Домой переспрашиваю я растерянно. Слушай, я до тебя доехала, а там в Маскишоу всё перекрыто и не пускают как раз возле твоего подъезда, дозвониться не смогла, у тебя было занято. Что случилось? Контртеррористическая операция. Я так и поняла, произносит Марина грустно. Немного постояла, а потом домой поехала. Ты уж извини, романтическое настроение насмарку. Ладно, отвечаю я потому что больше сказать нечего. Не расстраивайся. И ты тоже, Марин. До следующего раза, наверное. Реалис понедельник, во вторник позвоню. Я жму на отбой. Торопиться совершенно некуда. Не спеша убираю со стола шампанское в холодильник, скатерть в комод, бокалы в сервант. В бокалы нападала пыль с потолка, но протирать неохота. Потом протру. И я сажусь за комп и пытаюсь работать, тщетно. Раздаётся телефонный звонок. Отстанут от меня сегодня или нет? Вытаскиваю iPhone и некоторое время держу на вытянутой руке. Номер незнакомый. Мобильник не замолкает. Да, говорю я, не выдержав. Уважаемый москвич, включается бот. В соответствии с федеральным законом 324-ФЗ вы имеете право на бесплатную юридическую консультацию. Я нажимаю отбой, затем снова вытягиваю руку с айфоном. Тот не немедленно тризвонит. Странно сегодня вечер, очень странный. Слушаю. Здравствуйте, слышится женский голос. Расчёт на вежливость, человек ответит, разговор завяжется. Здравствуйте, отвечаю я послушно. Увы мне, я вежливый. У вас есть 2 минуты, чтобы поучаствовать, э, в социологическом опросе. Нет. Убираю айфон в карман. Работать не могу. Мыслей о легаси-коде никаких. Просто сижу, обхватив голову руками, и совсем не удивляюсь, когда слышу звонок в дверь. Что-то сегодня должно было случиться, не могло не случиться, изначально шло к этому. Кладу дробовик на стол и неспешно заглядываю в камеру. Снова, Господь. Сказали же ему, чтобы убирался прочь, вот неуёмный. Чего надо? произношу я устало из динамиков раздаётся. Вы просили спасти вас, и я спас. Также просили вразумление, я принёс вам вразумление. Откройте дверь, пожалуйста. Вы один, уточняю я, сам не знаю зачем. Я триедин. Но это долго объяснять, отвечают за дверью. Считайте, что один всё равно я не пускаю незнакомых людей в квартиру. А я не человек. Я измучен, подавлен и озлоблен. Но у меня не осталось сил. Я не могу сопротивляться судьбе, которая всё за меня решила, и я ломаюсь. Сейчас я открою дверь, решительно произношу: в микрофон. Если ты не один, господи, то получишь свинцовый горчишник в ноздрю. Если сделаешь резкое движение, то же самое. Входишь с поднятыми руками, ладони обращены в мою сторону. Если что-то покажется мне подозрительным, стреляю без раздумий. Ты всё понял, сука? Я понял, раздаётся в динамиках. Тогда входи. Конец.